Если чиновник худой, это не значит, что он не ворует. Именно этим принципом я решил руководствоваться, увидев Бутенко Леонида Яковлевича, нынешнего Одесского градоправителя. Когда мы с Вилкой и прибывшим дядей Витей, просто для солидности, у нас сегодня типа мирная акция, прибыли в Горком, не забыв предварительно согласовать визит. Вот Леонид Яковлевич меня прямо боялся, потому что был бледным и потел, но чаем с сушками угостил образцово-показательным. Как обыватель я сужу о муниципальных властях так. Если в городе поддерживается чистота, оберегается инфраструктура и строится что-то новое, значит власть работает. Но помимо этого существует и теневая сторона работы, заключающаяся в тесном взаимодействии с силовыми структурами. Обеспечение монополии на насилие – самая главная задача любого государства. У нас, помимо нее, страна также имеет монополию на экономическую деятельность. Бывайте на УПК, Леонид Яковлевич. «Проводим ежемесячные проверки на предмет нарушений. Нейтрализовали три подпольных цеха, посадили столько же директоров УПК, а еще двенадцать пришлось уволить из-за злоупотребления служебным положением». С горестным вздохом пожаловался на нехороших дяденек Леонид Вяков. «Очень здорово», — одобрил я. «У меня к вам предложение, Леонид Яковлевич. Давайте в ближайшие дни пару часиков погуляем пешком по разным районам Одессы. Поговорим с людьми, оценим инфраструктуру и качество питания в номерных столовых Градоправитель аж посинел. «Я реалист и прекрасно понимаю, что заделать каждую яму и осушить каждую лужу просто невозможно», — успокоил его я. «Цель?» Выявить по-настоящему серьезные проблемы, если таковые есть. Также я понимаю, что вы крайне занятой человек, но, боюсь, выбора у вас нет». С вежливой улыбкой развел руками. Шумно сглотнув, товарищ Бутенко, конечно же, согласился, надел пиджак, сказал секретарь что отправляется на внеплановую инспекцию, и мы покинули горком. Усевшись в машину, попросил дядю Витю доставить нас на окраины. «Центр везде, более-менее», — пояснил я градоправителю. «Там же административные здания, а огревать никто не хочет. Вот и стараются образцовый порядок по мере возможности поддерживать. Окраины при этом предоставлены сами себе, раз в пятилетку обретая, например, асфальтированную дорогу или пяток фонарных столбов. Я понимаю, Леонид Яковлевич, что выделяемые городу средства ограничены, поэтому идеал недостижим. А еще на окраинах оседают те, кому рядом с власть имущими находиться совершенно нельзя. Борьба с преступностью ведется в ежедневном режиме, соответствующие отчеты поступают наверх ежемесячно, в соответствии с установленным регламентом, на всякий случай оправдался Бутенко. признался ему Взбиваются люди с пути истинного, начинают подрывать стабильность в обществе. Особенно плохи так называемые воры в законе. Их закон, они же понятия, очень удобны, потому что основаны на двойных стандартах и зашкаливающем лицемерии. Примерно как политика нашего стратегического противника. Тем не менее, еще с девятнадцатого века, тогда варьё звалось Иванами, немалая часть нашей проникшейся франдерством интеллигенции почему-то замирает от их вида восхищенным сусликом. Вот это человечище, двадцать лет по лагерям, кого-нибудь зарезать ничего не стоит, не говоря уже про банальный обман с целью получения материальной выгоды. Мы в их глазах — фраера и овцы, то есть не сильно-то и люди. Так, кормовая база. Асфальтовая дорога закончилась, и мы медленно и печально, подпрыгивая на колдоминах, попылили по грунтовке. — Какого года бараки, — спросил я, указав на деревянные двухэтажки за окном. «Э, — Это не бараки, — покачал головой Леонид Яковлевич. — То есть изначально они ими были, но теперь там квартиры. — Я понимаю, — обнулся я ему, — но как барак ни назови, жильем мечты он от этого не станет. Так какой год? — Начало тридцатых, — поморщился Леонид Яковлевич. — Мне просто для общего развития, — развел Рукоми. — нич... Дома из ничего не берутся, и опять же все завязано на выделяемые фонды. Даже будь на вашем месте товарищ Сталин, он бы все равно за столь короткий срок не успел бы расселить это все. Обвел руками окружающие бараки. «Почти уверен, что немалая их часть благополучно доживет до 21 века. В моем родном городе, по крайней мере, сохранились. Дожила бы, если бы не попаданец. Вот не цель. К 2000 году ни одного барачного жителя в СССР остаться не должно». Увидев, как из деревянной будки, поправляя штаны, вышел пацан лет 15 либо прогульщик, либо на больничном, добавил цель посложнее. К 2000 году хотя бы в городах не должно остаться уличных туалетов, за исключением специально выстроенных общественных. Империя — это в первую очередь дороги. И внезапно наличие бесплатных мест для отправления естественных потребностей, иначе народ будет ссать в кусты и подворотни, и будет в этом совершенно прав. Почему родная власть не построила толчок? Леонид Яковлевич оживился. Если на следующем перекрестке перерем налево, можно будет увидеть сквер, который мы обустроили в прошлом месяце. Давайте посмотрим, одобрил я. Сквер хороший. Лавочки, урны, деревья, плитка. Поговорили с присутствующими здесь пенсионерами, остальные на работе, которые рассказали, что сквер им нравится, но лучше бы сделали нормальную дорогу, а еще лучше водопровод. Леонид Яковлевич, которого пенсионеры не узнали, демонстративно записал в блокнотик. Я раздал карточки с автографом, и мы отправились дальше. — Пойдемте по тому вон к гастроному погуляем, — указал я на номерной магазин. — Буратино купим. Мне сладкое очень нравится. Со счастливой улыбкой признался я товарища Бутенко. Э, — Мне тоже, — покивал он но стараюсь себя ограничивать, а врачи советуют. — Самоограничение — важная часть духовного роста, — одобрил я. Зашли в гастроном. Изобилие в наличии. ни черные краса сестрины, конечно, но глаз все равно радует. Взяли бутылку буратины, и хитрый мальчик отправился проверять правильность работы весов в отделе сладостей. Тетенька получила автограф, отвесила запрошенные триста граммов мишек на севере. — Тетенька-продавщица, а зачем вы меня обманываете? Обиженно насупившись, спросил точно знающий, сколько должно быть конфет в трехстах граммов, я неожиданно встроенную для работника советской торговли темноволосую даму лет тридцати. Не хватает одной конфетки. Побледнев, она отшатнулась, рухнула на стул и, начиная плакать, выдала легендарное «Я не виновата!» «Леонид Яковлевич, нужно закрыть магазин и поместить сотрудников под наблюдение, чтобы не успели замести следы», — выдал я опешившему от такой занятной сценки градоправителю. «Это не в моих полномочиях», — проявил он кретинизм, получил в ответ поднятую бровь дяди Витии и пошел звонить сразу начальнику местного БХСС. Товарищ полковник тем временем прожестикулировал витрину, и к нам присоединилась сборная из сотрудников БХСС и КГБ, местные. Двое встали у входа с приказом выпускать только клиентов и никого не впускать. Для солидности повесили на дверь табличку «Учет». Клиенты, впрочем, уходить и не спешили. ни фига себе, суета началась. Любопытно же. Еще двое с возглавившим их дядей Витей пошли к директору, и через полминуты по громкой связи раздался дрожащий женский голос, поведавший, что магазин закрывается на тот самый учет. Пришлось народу с недовольным бурчанием уйти. Нервничающих продавщиц тем временем рассадили на стулья в центре зала, чтобы ничего не трогали. Директор гастронома в виде полной стервозного вида женщины лет сорока пяти с прической бублик и в очках с импортной оправой на вопросы отвечать отказалась совсем. Но вот ее персонал в круговую поруку играть не стал, сдав начальнику с потрохами. И из под подполы черной икоркой приторговывает, и гири в магазине специальные на двадцать-тридцать граммов легче положенного. Покупатель и внимания не обратит, но граммы складываются в килограммы, и директор с этого имеет больше положенного. «Сучки — Сучки! — прошипела та. — А вы чистенькие, значит! Да вы мне руки целовали за премиальные в конвертике! — Спасибо, Любочка Петровна! — передразнила она. — Труден путь строителя коммунизма. Со вздохом подвел я итоги.